Наиболее многообещающим старшему оперуполномоченному представлялось убийство номер два. Судите сами, неудобняк и Кочерявов, личности достаточно известные. Речения Лаврентия слышала вся область, да и Иса Исаевич не раз выступал по местному телевидению, а вот неприметного Николая Пешко знали немногие, этих немногих и перебирали сейчас Орлята Мыльного. Было, было с чем работать, лишь бы сильно не дергали... Дергали, однако, сильно. Честно говоря, будь воля Алексея Михайловича, немедленно бы вышиб из следственного изолятора обоих стихоплетов и бросил Славика на подмогу тому же Костику. Однако против начальства шибко не попрешь, а оно, родимое, в последние дни буквально свихнулось на всех этих юфикаторах. И кто его мыльного за язык тянул, хотя и сами бы со временем доперли? Вызвав Славика в кабинет, старший опер выслушал его с кислым видом, после чего вернул под замок. — Дорики твои курят? — спросил на прощание. — Петр нет, а Всеночкин как паровоз. — Тогда возьми, угостишь, — буркнул опер, извлекая из ящика стола три сигареты разных марок и пяток спичек. — Скажешь, пока вели по дороге, стрельнул. — Стрельнуло, — машинально поправил Славик, сказывалось долгое пребывание в одной камере с литераторами. Последовала страшная прединфарктная пауза. Взгляд старшего оперуполномоченного был невыносим. — Слушай, а на кой ты вообще уходил из универа? — казнящий крачевым голосом осведомился, наконец, Алексей Михайлович. — Чего тебя в высшую следственную понесло? И, не дожидаясь ответа, буркнул. — Иди работай. За время отсутствия Славика страсти в полупустом следственном изоляторе накалились настолько, что сокамерники даже забыли поинтересоваться, куда и зачем таскали их товарищи. — Почему нет? — запальчиво вопрошал Сергей Овсяночкин. — Почему, блин, нет? Личность Джека-подгашителя до сих пор не установлена. Почему не допустить, что человек он был грамотный?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 «Не помню, где читал, но ты послушай», — продолжал Овсяночкин. Домашний сеанс гипноза. Погрузили девушку в тганс, Дали установку, что, проснувшись, она публично при всех поцелует друга своего брата. «Проснулась!» Приятель с братом играют в шахматы. Девушка начинает болеть за приятеля, а в шахматах сама, блин, ни ухо, ни рыла. «Приятель выигрывает!» «Девушка на гадостях его целует, и докажи теперь, блин, что она выполняла установку гипнотизера. А если бы проиграл, а если бы проиграл, она бы его, блин, чтобы утешить, поцеловала». «Ребят, вам к психиатру не пора», — задумчиво осведомился Славик. «Очнулись». «Пора, пора. Давно пора», — с очаровательной улыбкой успокоил его Петр. «Кстати, а где вы были, Вячеслав?»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 — Ничего странного, — хмуро признался тот. — Я ж слушатель высшей следственной школы. — Вот звери! — ахнул ефикатор. — Это что же они, даже своих хватают? — Если бы только хватали, — проворчал Славик. — Бывает, что и сажают. И не соврал. Помнится в бытность его слушателям, трое перед самым выпуском загремели за наркоту, на всю катушку. Благоухая никотином, вернулся Овсяночкин был он умиротворен и почти неагрессивен так что ж по твоему получается спросил его петр получается что маньяк выбирает жертву э, -э по стилистическому признаку не он выбирает выбирает язык а маньяк это лишь его алудие блин маньяк одержим языком понимаешь а Значит, идет он по улице, слышит кодовое слово То есть вопиющую, с его точки зрения, безграмотность Поворачивает, следует за этим человеком Примерно так То есть орудием может стать любой? Сегодня ты, завтра я, послезавтра Вячеслав Несомненно Почему же всегда становится кто-то один? Ну, возможно, слабое звено Или рецидив «А может, ментовка спихивает все на кого-то одного?» «Выкрутился!» — с уважением молвил Петр. Подумал и зашел с другого края. «А слабенькая выходит, у языка защита. Ну сколько безграмотных может уничтожить один маньяк? Сотню? Полторы?» «В мигное время!» «Да!» — несколько зловещу согласился Сергей Овсяночкин. «А военное?» «Я имею в виду во время Гражданской войны!» — уточнил тот когда маньячество становится массовым явлением. Вот, допустим, ты, блин, офицер в Гангелевской контрразведке. Привели к тебе непонятно кого, в лохмотьях, в опоках. Ты что, блин, по манере речи не определишь? Кто перед тобой? Беглый приват-доцент или красный комиссар? Хм, только и смог сказать Петр Педиков. Или напротив, ты чекист. Ты, блин, нутром должен чуть, что при тобой классовый враг. В какие бы отрепья он не нарядился. А нутром — это как? Да точно так же. Прежде всего, по лексике, блин, по построению хазы. «Позволь, позволь!» — спохватился Петр. Ненормативная речь-то была скорее у красных, чем у белых. «Это до да гражданской!» — объяснил Овсяночкин. А победив, исключение стало правилом... «То есть, по-твоему, гражданская война — это схватка двух языков? Старого и нового?» «Конечно!» «А маньяк, стало быть?» «Или нет, у тебя ведь получается два маньяка — «йо маньяк» и «я маньяк». «Странно, как-то ведет себя язык, ты не находишь? За одну единственную букву устраивает кровопролитие, а все остальное пропадай пропадом!» Ответить Сергей не успел. Железная дверь вновь отозвалась на ляск выбиваемого засова грохотом и воем. Однако на сей раз, кроме сурового рыла под милицейской фуражкой, глазам узников предстала не менее суровая физия Санька по прозвищу «Коррупция». «Не понял», — озадаченно сказал он. «А это что здесь делает?» Наверное, следует напомнить, что благодаря куцему хвостику на затылке Петр Педиков напоминал со спины «скорее старушку, чем старичка»,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 В соседней камере следственного изолятора уже яблоку, некуда было упасть. Насчет вечера Славик, конечно, малость загнул. Даже фонари еще не включили. Большая и красивая буква «Ё», напыленная из баллончика на цоколь жилого дома, смотрелась в прозрачных сумерках достаточно четко. «Потом еще татушки, блин, пойдут! Белоки!» ворчливо напророчил Сергей Овсяночкин. И, как это часто бывает с поэтами, оказался совершенно прав. Откуда в последующие дни взялось такое количество буковок, йо на цепочках, трудно даже предположить. Но не заранее же их в самом деле изготовили. Латунные, оловянные, серебряные, золотые попадались и с брюликами. Но эти реже. Татуировки обрели черты школьных прописей. Скажем, на левом предплечье тинейджера можно было прочесть слово «взблескиваю», а на правом «поблескиваю». «Придешь домой?» Залезешь в словарь, так и есть, взблескивать, но поблескивать. Ну и как после этого жить спокойно? Примитивные металлические бородавки на юных лицах одна за другой заменялись все той же крохотной литерой с двумя наплавленными точками. А встречся молодежь стала накоротко, поскольку сторонники новой моды именовали себя «ежики». Взрослые сходили с ума по-своему. Глава областной администрации, не иначе в подражании ульяновскому губернатору, внезапно объявил, что намерен потребовать от чиновников обязательного употребления буквы «Йо» в деловых документах. В Думе поднялась Буча, ведущий телепередачи «Кто виноват?» Дементий Мозговой, сменивший на этом опасном посту покойного Лаврентия Неудобника, немедленно атаковал сомнительную инициативу со всех экранов. Доводы его были, кстати, довольно резонны. Если губернатор решил ввести новые нормы оформления бумаг из соображений безопасности, то это очевидная глупость. Пока документация обходится без буквы ее, аппаратчикам как раз бояться нечего, ибо всех не перебьешь. А вот стоит сделать таковую букву обязательной, как драгоценная жизнь любого нашего бюрократа оказывается под угрозой, тогда ему, как саперу, достаточно будет одной ошибки».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 «Если кто-то еще не уяснил смысла происходящего, то передача «Кто виноват?» скрупулезно» — это слово Дементий Мозговой выговаривал с особой тщательностью, подсчитала, во сколько обойдется налогоплательщикам каждая точка над «ё». И не будь наша прокуратура в лице Гордея Серафимовича Обрыщенко коррумпирована до такой степени, она давно бы уже заинтересовалась, кем нанят исполнитель всех этих ночных нападений. Завелись в Думе ястребы,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 Разумеется, я не могу привести здесь образчики выражений, зазвучавших на улицах и площадях, но, думаю, вы без труда сможете образовать их и самостоятельно. Кстати, буква Й, столь хорошо различимая в сумерках, была напылена, оказывается, на цоколе дома, в котором проживал Петр Педиков. Бывшие сокамертники поднялись в холостяцкий чистенькую однокомнатку, увешанную картинами, и продолжили прерванную в камере беседу.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 Вот ведь как все интересно складывается. Карамзин, государственник, так? Не зря же о нем Пушкин писал. «В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута». «И что?» Да вот только сейчас пришло в голову. Почему-то все, кому нужна была сильная, а местами даже и жестокая держава, отстаивали необходимость буквы «йо». «Например» сталин чем не пример в ноябре 42-го, несомненно с подачей иосифа виссарионовича подписан указ об обязательном употреблении ее и сразу разгром фашистов под сталинградом под наше гонкое ее ну в общем да а стоит начаться хрущевской оттепели букве ее объявляют войну как тяжкому наследию культа личности внезапно петр замер с полуоткрытым ртом Подслеповатые глазенки мистически вспыхнули. Осторожно отставил чашку на блюдце. «Никто не помнит?» С трепетом осведомился он. Хрущев произносил «Г» — взрывной или «Г» — фрикативный. «Какой?» — не выдержав, вмешался Славик. «Фрикативный. Ну, на украинский манер». «Не помню», — признался Овсяночкин. «Наверное, на украинский». «Тогда и вовсе интересная картинка!» — Петр возбужденно потер ладошки. «Дело в том, что княгиня Дашкова, кроме буквы ЙО, хотела еще узаконить «Г» — фрикативный. Хотя в языке всего три слова с таким звуком — «Бог», «Господь» и ага. «Погоди!» — вновь прервал его Славик. «А как эта буква выглядела вообще?» «Г» с перекладинкой, — отмахнулся Петр. «Но не в этом суть!» Суть в том, что те советские лидеры, кто произносил «Г» фрикативный, почему-то разваливали страну, а те, кто произносил «Г» взрывной, укрепляли. «Слушайте, да она просто колдунья какая-то, это княгиня Дашкова». «Так выпьем же, за ё-маньяка!» — подвел черту Овсяночкин. а е ё-маньяк, нехай сдохнет!» — поддержал Славик. «Позвольте, позвольте!» — запротестовал Пёдиков. «Вы что такое говорите?»